Ей было непонятно его угрюмое поведение. «Не суди себя так строго!» «А я не сужу. Я просто знаю, что не играю так, как мог бы». На вечеринку собралась. Габи удивилась, что его это заинтересовало. Обычно он едва здоровался. «Просто повидаться с друзьями. Отличное платье. В костюмерный одолжила». В его вопросе прозвучала ирония, и Габи зарделась, хотя сама ненавидела себя за это. — Да, но я расписалась за него, если хочешь знать. — Не хочу. Я слышал, что Сабина все время ходит в нарядах, предназначенных для съемок. У нее даже в контракте оговорено, что она может их себе оставить. Отчего бы тебе не провернуть такую же штуку? Все это Бил говорил с девкой. Габи хотелось дать ему пощечину. «Я об этом подумаю». Она отвернулась, накидывая на плечи бархатную пелерину. Бил мгновение смотрел на нее, затем пробормотал. «Доброй ночи!» И поспешил к лифту. Габи попыталась не думать о его замечаниях, но вышло так, что они еще больше испортили ей настроение. С крайней неохотой входила она в дом, где жили родители, на углу 5-й авеню и 74-й улицы. Чтобы попасть в их апартаменты, надо было подняться на лифте. Наверху всех встречал Дворецкий. Он приветствовал гостей и говорил, где раздеться. Габриэлу он сердечно обнял, а репортер из женской газеты не приминул запечатлеть это на фотографии. Внезапно Габи осознала, что наделала, разумно выставила себя на показ прессе. Ее анонимность, как Габриэла Смит, оказалась под угрозой. Весь вечер она избегала фотокамер, но тщетно. На приеме присутствовало четыре репортера светской хроники, каждый со своим фотографом, и скрыться от них было невозможно. — Дорогая, ты выглядишь прелестно! — «Добро пожаловать!» Мать Габриэллы поцеловала ее, стараясь не размазать собственную косметику. Этот поцелуй был увековечен для потомства и читателей воскресных газет. Миссис Смит выглядела, как всегда, замечательно. В темно-синем платье от Галанас, меховой накидке с поразительной красоты сапфировым ожерельем и серьгами. — Папа ждет тебя в библиотеке. Она жестом пригласила дочь в любимую комнату отца, хотя толпы новых гостей и так подталкивали Габриэлу в том направлении. Появились серебряные подносы с шампанским и икрой. Габи с трудом отыскала отца в толпе, окружавшей буфетную стойку. Он, как обычно, попивал столичную со льдом. Увидев дочь, он просиял. «Ну, наконец-то! Моя девочка! Господи, как ты хороша! Маму зависть заезд. Глаза у него всегда светились радостью, когда он видел Габриэлу. Эверет Торнтон Смит, по мнению его супруги, чересчур боготворил свое единственное дитя. В ее отношении к дочери было гораздо больше разумного. Хотя Шарлотта тоже очень сильно ее любила. Для нее было большим разочарованием, когда Габби настояла на своей дурацкой голливудской карьере, о сериале она и слышать не хотела. Однако Эверетт уже всем объявил, что Габи, ведущая исполнительница в сериале Мелла Векслера. Он бронил других актеров с каждой очередной рюмкой, становясь словоохотливее. Вот увидите. Она заткнет за пояс Сабину Корлс. Он мягко улыбнулся дочери, обняв ее за плечи. Смокинг Эверета был безукоризненно скроен по лондонским портным, фотографы фиксировали на пленке его отцовскую гордость, а репортеры записывали каждое его слово. — Кто оставит сериал? — Мисс Торнтон Смит. — Повторите еще раз, как он называется. Сыпались вопросы. В Голливуде все это знали, но в Нью-Йорке мало писали о Мелвине Векслере. Вы действительно ведущая исполнительница? Габи пыталась убедить их.